Глава 13. Вернулся Сыч со своим неизменным лысым дружком. В пять дней уложились, хоть денег жулики просили на неделю. «Вы мне что, лошадей загнали?» — удивлялся такой прытий кавалер. «Нет, что вы, экселленс, он в конюшне стоят в лучшем виде, как мы и брали. Просто мы не так ездим, экселленс. Ни железяк с собой лишних не возим, ни таверн хороших не ищем». «Где ночь застала, там и спим». «Два раза в дороге ночевали», — вставил Ёж. «Вот кто тебя, дурака, за язык тянул?» — Сыч схватил приятель за ухо. «Уйди отсюда! Не слушайте, Акселенса, он пьян вечно. Это упадет с лошади, поваляется на земле и думает, что ночь прошла. Башка у него такая же пустая внутри, как и снаружи. Все деньги, что вы нам на дело дали, мы потратили». Еж стоял невдалеке, чеша ухо, кривился на старшего товарища. «Ладно о деньгах. Говори, отвез графине духи?» — спросил кавалер. «Отвез, эксленс, отвез. И Бронхильда очень им рада была. Сначала сказала, пузырек не тот, чего, мол, привез, дурень. А мне-то откуда знать, что за пузырек прежде был? Какой мне Агнес дала, такой и вез». А потом Брунхильда принюхалась, засмеялась, говорит оно, обрадовалась. «Обрадовалась?» — переспросил кавалер. «Наверное, и денег тебе на радостях дала». «Кто денег дал? Брунхильда денег дала? Чего угодно даст, но точно не денег. Я ее еще парю, помню», — сыч засмеялся. «Да она жаднее вас, Экселенс! Волков чувствовал, что Фридслама врет, но оспорить его слова могла лишь сама графиня, а по такому поводу кавалер писать ей, конечно, не собирался, ведь непростую вещь Сыч ей привез. — Ладно, не дала так не дала, — согласился Волков. — Теперь для вас есть другое дельце. — Фриц Фридслама развел руками, — да разве ж так можно? В дороге пять дней, голодные, холодные, нам хоть денек отдохнуть, поесть, пиво выпить, помыться. Помыться? Волков посмотрел на подранную шубу сыча. Ей уже пришел конец. Ты бы, черт не мытый, промытье мне не врал. Ладно, день отлежитесь. Волков поднял палец. Помойтесь и езжайте в Малин. Разыщите мне одного одноглазого мерзавца. «О, — вклинился в разговор Ёж, — Малин город дорогой!» Сам посмотрел на старшего товарища. Вот теперь тот доволен. «Так и есть, Цены в Малине не приведи, Господи, почти как в Лане!» — согласился Сыч. «Поищите мне одного кривого на правый глаз. Лет тридцати пяти, морда мятая, ростом невысок, хил. Это он меня вызвал и заманил в засаду. Не думал я о нем, а тут лег спать, и он стоит пред глазами. Может, он из бригантов был, но не думается так мне. Уж больно квел для таких крепких людей. Найдете его, так найдем и бригантов, что фон Клаузевица убили. Отыщем их, так будет выход на фон Неделя, на мерзавца этого. И уж тогда граф не отвертится, отдаст поместье. Но говорить вслух это Волков не стал. Не нужно про то знать Сычу и его дружку. «Дело непросто, — Дело непростое, Экселенс! сразу принялся уважничать Сыч. — Неделька потребуется. Волков знал, куда клонит Фрицлан. ведь город Малин жуть как дорог. Но кавалер положил на стол две монеты. Будет с вас. — Экселенс! возмутился Сыч. — Замолчи, мерзавец! — ревкнул Волков. «Я за тебя второго дня трактирщику, чтобы не ныл, почти три талера долгов твоих отдал». «Три талера? Что ты там жрешь?» «Так это он на баб гулящих изводится», — радостно сообщил Ёж. «У трактирщика на них и берет». «Паскуда ты, лопоуха, обиженно обозвал приятеля Фридслама. Он хотел еще что-то добавить, но кавалер прервал. «Убирайтесь. И найдите мне кривого» чтобы поутру уже вас в Вашбахте не было. А на утро теплого и солнечного дня, когда Волков только встал и едва начал мыться, пришла Бригит. Пришла и встала возле. Она вставала всегда раньше его, еще засветло, до петухов. Смотрела, сколько надоили девки, сколько овса коням господским, сколько сена и сколько господским любимцам дали морковок и размоченного проса. Потом шла на кухню, где они с Марией решали, чем будут кормить господина и госпожу весь день. Потом она открывала погреба, велела мальчонке кухонному спускаться за вином, за колбасами и сырами, маслом. Ходила с ним же в курятник собирать яйца. Потом проверяла костюм господина, не грязен ли, не рван, чищены ли сапоги или туфли. И уже только затем велела таскать и греть воду для мытья госпожи и господина. Волков каждый раз удивлялся тому, что будила она его всегда пригоже. Юбки нижние, подолы неизменно чисты, хоть только пришла обрегиться двора. Рукава и шея в неизменных белоснежных кружевах, на платье не пятнышко. И волосок к волоску рыжий уложен, изъяна в ней найти негде. И сейчас она оказалась прекрасна. Взяла несвежее сподня господина, крикнула девкам, чтобы новые несли, И сказала, «Йоган, второй день вас дожидается. Вчера так и не дождался. Теперь с петухами пришел». «Некогда мне было. В полках был», — отвечал кавалер, обливаясь водой над малой купальней. «Знаю, так ему и говорила, что вы у солдат своих. Только уж вы с ним поговорили бы. Не от безделья человек ходит. Выступать через три недели, а еще Меринов не всех купили. Барабанщики». Бертье из жадности мальчишек нанял, я взрослых хотел. И трубачей у меня нет. Пришел один полупьяный и ревет в свою гнутую трубу, не пойми что. Брюнхвальд его прогнал и правильно сделал. Ни черта никто ни одной команды не понял. И это в лагере, а что в бою будет? Бригит, понимающе кивала, вникая в дела господина, но от своего не отступилась. Так после завтрака я его позову. Ну, зови. Йоган после завтрака уже ждал Волкова. "Поедемте, господин", повторял он в который раз. "Покажу одну вещь, что вас порадует". А сам подлец так и не сказал, что за вещь. "Йоган, мне в полк надо. А это как раз нам по пути", заметил управляющий, подавая кавалеру повод оседланного коня. "Да что же ты мне покажешь?" "А вот увидите". Максимилиан и молодой Гренер посмеялись над упрямством управляющего и отправились за ними. Доехав почти до пристани, уже миновав солдатское поле, за сыроварней брюнхвальдов Йоган взял по бездорожью на юг. И по-прежнему толком ничего не говорил, а обубнил только, что мужики его не взлюбили за то, что всю осень и всю зиму гонял он их на барщину копать канавы в ледяной грязи болот что тянулись вдоль реки по берегу на юг до мыса, до самого поворота реки на запад. Вот я вчера их сюда привел и показал. Он и Волкову показывал тоже. Говорю, что, дураки, кто был прав? Волков и приехавшие с ним молодые господа были тоже удивлены. Перед ним от зарослей кустов, что росли на глинистых пригорках, до самой воды зеленели отличные травы. Так зеленели, что в окрестных унылостях глаз срезали. Куда там с этой яркой травой тягаться блеклым шиповником до да Барбарисом? И тоскливые ивы, что росли по берегу, тоже не были так зелены. А йоган сиял от удовольствия. 106 канав прорыли, всего-то и надо было на один штык лопаты. и вот тебе, господин, новые угодья. Что пшеницу думаешь посеять? спросил кавалер. «Ну, это вы спешите, господин. Хотя можно вон там мальца бросить, пару горстей, посмотреть, как пойдет. Вдруг не примется. А попробую я на высотке ячмень и овес для начала. Овёс-то у нас не помните, как в прошлую осень брали? В полцены от пшеницы, только подавай». От чего же не помнить? Помню», — возразил Волков. Овес и нам самим нужен. Вот их ты и посеем». «Там по суше будет, и ила река нанесла. А это он обвел рукой все низины. Это все под коровок. Клевер посею, ульи поставим. Уж коровы будут такие, что поросят рогатые, лоси. «А почему же ты сеять тут не хочешь, раз говоришь, что земля хорошая, что илы и все такое?» Не понимал кавалер. и господин!» «Так мужиков-то у вас всего двадцать два на шестнадцать дворов сегодня. Им мы той земли, что у Эшбахта, дома и не поднять. Там им пахать не перепахать, а до суда руки нипочем не дойдут. А двух пастушат уж найду». «Да, людишек у кавалера мало в имени». «Вот вы солдат загнали в лагерь. Земельку-то они и забросили, ни один пахать не вышел», — продолжал управляющий. «Чем кормиться по зиме, думают?» «Заработают на войне, за все им заплачу, зиму переживут», — отвечал Волков. «Ты скажи, много земли осушил? Три версты отсель будет». «Немного. Попробовать хотел, да и не нужно больше. Чего мужиков попусту ломать, когда они и свободные вспахать не могут? А если до мыса так пролопатить, так у вас земли пахотные подвыпас будет больше, чем у кого другого во всем графстве». «А что насчет конезавода, думаешь?» «О, господин!» — Йоган сразу изменился в лице. «На то вам нужен конзаводчик. Я больше по коровам». Волков с незлой усмешкой посмотрел на добродушное лицо старого приятеля. Сначала улыбнулся, а потом взял его под руку и потянул в сторону от сопровождающих их молодых людей. «Я на войну всего с собой брать не буду». «А то там и не угадаешь иной раз, Вперед идти надо или обоз защищать. Денег возьму немного. Часть жене дам, часть Бригит. Остальное закопаем». «Со мной? А думаешь, с чем лучше будет?» «Вот это уж вряд ли», — усмехнулся Йоган. «Вот и я так думаю. А ты будешь тут за старшего. Знаешь, что делать, если горцы сунутся?» «Помню». Все хватать, что ценное, добежать в Малин или дальше». Волков кивнул, да, все так, и продолжил. «А если я не вернусь?» «Спаси Господь!» — управляющий сразу принялся креститься. «Деньги понемногу вдове выдавай на содержание. И Бригит понемногу. И Брунхильде, если нужда будет сыном, тоже давай. Сын тот, кажется, мой». «Господи Иисусе!» Воскликнул Йоган и опять стал креститься. «Не ори, дурень!» Волков поймал его руку. «Ты у меня вроде как душеприказчик. Мог бы я деньги отдать банкиру какому, но это деньги кредиторов. Они, случись со мной что, сразу их вытребуют через судейских. А так, ни меня, ни денег. А ты их будешь хранить и расходовать помаленьку». «Ох, дело-то какое тяжкое. Деньжи считай видно, огромные. А вдруг кредиторы за ними явятся? Может, у вас кто другой для такого дела есть?» «Из других все со мной уходят. Так что кроме тебя никого нет. И тебе я доверяю». После того разговора поехал Волков на пристань. Уже лодку нанял на тот берег в лагерь плыть, как прилетел мальчишка верхом. «Письмо вам из города, господин». Ничего хорошего от чего-то не ждал, и вышло еще хуже, чем он думал. Письмо было от протоиерея и настоятеля храма Святого Креста, и писал он вот что. «В скорби и радости пишу вам, господин фон Эшбахт, слова эти. В скорби пишу о том, что ныне под утро, едва успев собороваться, Почил в Бозе духовный отец наш земной, Теодор Дитрих фон Конорвиц фон Леден, епископ Малинский. А в радости, что брат Теодор, имя, которое он предпочитал всем остальным, уже у Господа на небесах. Сегодня же я отписал Ивлан, нашему архиепископу, чтобы искал брату Теодору замену, Ежели, конечно, замену, равную ему сыскать, возможно. Но замена нужна, ибо без пастыря мудрого паства скудеет. Обряда отпевания и похорон не будет. По завещанию и по настоянию семьи тело усопшего захоронят в поместье Замельман в фамильном храме». Волков и представить не мог что отец Теодор, с которым он говорил часами, у которого ночевал в доме, с которым делил стол, был из княжеской фамилии Конорвиц. Вот так, оказывается, каков был епископ Малинский. Умный, добрый и очень скромный человек. А еще это был единственный верный союзник Волкова в городе, в графстве, в земле Ребенрея. Удар был страшный. Если, потеряв фан Клаузевица, кавалер просто скорбел о достойном молодом человеке, который хоть и не сразу, но своей храбростью и честностью понравился ему, то теперь он лишился не просто друга. Теперь он лишился главной своей опоры. Ведь авторитет у епископа был огромный. Епископ — доверенное лицо архиепископа. «Член княжеского рода, не всякий с таким поспорит». И вот его больше нет. Волков отпустил разочарованного лодочника и, разворачивая коня, сказал молодым господам, «Мы не едем в полк, отправляемся в Эшбахт». Те ничего спрашивать про письмо не стали. Уж очень мрачен был сеньор. По лицу его стало видно, что в бумаге пришла беда. «И зря». Как раз сейчас ему очень хотелось поговорить о старом друге, поговорить даже с этими глупыми юнцами о человеке, который относился к Волкову, наверное, как к сыну. Он как приехал, сразу звал к себе брата Симеона, брата Иполита, просил письменные принадлежности. «Знаете, что епископ Малин умер?» — спросил Волков, не поднимая головы от бумаги. «Конечно, они не знали». Лица вытянулись, стали монахи креститься, молитвы шептать. «А знали вы, что он из фамилии Герцогов? Знали, что он фон Конорвиц. И этого братья не знали». «Ты, — Волков ткнул в брата Симеона пером, — на церковь Фербахта благословлен был епископом. Бумагу не потерял хоть?» «Да что вы, господин, все как положено, первым листом в церковной книге лежит», — отвечал монах. «Хорошо. Брат Полит, Брат Семен едет сегодня в Лан. Тебе придется заменить его на службах в храме», — сказал Волков тоном, что не допускает даже мысли о возражениях. «Господин, я и не знаю всех обрядов», — испугался брат Полит. «Он справится». Теперь Волков спросил у брата семёна «Брат Ипполит — человек ума отменного. Что не знает, то по псалтырю прочтет», — ответил тот. «Хорошо». Ты же поедешь в Лан. К архиепископу? Нет, к нему я позже сам отправлюсь. Ты поедешь к аббату монастыря святых вот Йордана, к казначею его высокопреосвященства, брату Илариону. Надеюсь, помнишь такого? Брат Семен кивал, он помнил казначея курфюрста. Наверное, второго по значимости человека при дворе принца. Передашь ему письмо от меня, а на словах скажешь, что нужен тут для дела общего отец твердый в вере, чтобы опорой мне был. Мудрый, как отец Теодор, вряд ли найдется. Так хоть твердого пусть найдут. Монахи кланялись и уходили. А сверху уже шла, переваливаясь, старая монашка, а за ней и Элеонора Августа. Слуги чертовы все всегда слышат. У обеих уже слезы в глазах. «Господи, что приставился наш епископ?» — с дрожью в голосе спрашивала мать Амелия. «Приставился. Утром. «Поеду, хоть в последний путь провожу», — рыдала старуха. «Никуда ты его не проводишь. Сиди дома. Его повезут в фамильное поместье, отпевать там будут, хранить в семейном склепе в семейной церкви». Женщины дружно завыли, закрывая рты платками. Хотя же нет-то из-за епископа что рыдать. Чтобы не выйти с ними, Волков встал и быстро пошел на двор. А там, сев на коня, поехал в полк. Куда же солдату еще податься?